Литнет представляет Ведьма. Автор Натали Лансон. Читает Мари Роуз. Глава первая. Тук-тук. Есть кто живой в библиотеке? Не знаю вас. Чего же более? А так не хочется узнать. Асения. И тебя все устраивает в твоей жизни? А что с ней не так? Изумленно приподняла брови на неожиданный вопрос начальницы, с которой мы вот уже два часа выставляли раздел классической литературы в алфавитном порядке. Наталья Ивановна, сухопарая женщина, идеально подходящая под образ строгой библиотекарши, поправила очки на носу и окинула меня придирчивым взглядом. «Ты красивая, Евгения!» Возмутилась старушка, которую я всем сердцем полюбила, устроившись к ней на работу. Спасибо. Это был не комплимент. Отбрила Наталья Ивановна, недовольно поджимая губы. Суть в другом. С такой внешностью ты одна. Так получилось, Наталья Ивановна. Примирительно пожала плечами, намекая, что надо оставить эту тему. Вы Томик Пушкина со стола захватили? Его утром принесла школьница. Нет, ты мне зубы не заговаривай. Да о чем здесь говорить? Я не боец, а это главная причина одиночества в нашем современном обществе. Сейчас партнеры ищут странным образом. Выследить, самой познакомиться, привлечь внимание, избавиться от соперниц. Все это не по мне. Глупости. В женщине заложена хищница. Вот смотри. Старушка выпучила глаза, а я захихикала, внимая ее нравоучением. А там было что послушать. Семь браков, все мужья — красавцы. Конечно, с такими без измен не обошлось. С их стороны, конечно. Но зато старушка даже год не оставалась одной в моем тоскливом одиночестве. На некоторых моментах уши хотели свернуться трубочкой, а щеки багровили от смущения. Но я молча слушала непрерывный поток воспоминаний, раскладывая труды Паустовского, Платонова, Помелевского. «Нет, надо за Пушкиным сходить». Простонала с отчаянием, когда смех иссяк, и слушать опытную взрослую леди стала совсем не в моготу. Потом искать его место не люблю откладывать на потом. «Что за девица?» сплеснула Наталья Ивановна, наблюдая за моим побегом с недовольным лицом. «Лучше бы ты так к своему одиночеству так относилась. А знаешь что? Дается мне сейчас узнаю». Фыркнула себе под нос, пролезая между лестницей и тележкой с книгами. Не обращая внимания на мою иронию, старушка не отставала. «У меня племянник живет. И умный, и красивый. Да за ним девки толпами бегают. Я тебя столько раз в гости звала. Давай познакомлю. Разница в возрасте у вас не настолько критична. Но это даже выгодно. Ему нужна степенная мудрая женщина, которая наставит его на правильный путь. Ага, очередной бабник, живущий в своей тетушке. Да еще и моложе меня на шесть лет. Идиотизм. Я в няне не нанималась. Наталья Ивановна, там Игорь Васильевич просил ему бальмонт отложить. Ой, точно. Спохватилась женщина, резко меняя направление. Он же скоро придет. Как только расстояние между нами образовалось приличное, С облегчением выдохнула. Признаюсь, за нового поклонника начальницы, зачастившего к нам с одной целью, чаще видеть строгую руководительницу библиотеки, ухватилась как за спасательный круг. Но главное, что это сработало, потому что за последний месяц подобные разговоры меня вымотали. Все больше приходила мысль, что Наталья Ивановна от своего племянничка отделаться решила таким образом. А что? переселить его на другую жилплощадь к одинокой барышне. Чем не вариант? Да, мне 32 года. Да, я одна. Да, работаю в библиотеке, которую сейчас практически никто не посещает. И что? Меня все устраивает. Нет, не все. Кота бы мне для полного счастья. Да только ответственность эта большая. Не хочу брать кроху для того, чтобы он дома один сидел под дверью, поджидая меня с работы. Пока вырулила из лабиринта стеллажей, настроение пропало окончательно. Как-то взгрустнулась. Не дойдя до своего стола, остановилась напротив настенного зеркала и моргнула. «Красивая?» «Да нет, обыкновенная. Две руки и две ноги. Да, волосы у меня волшебные, но я для их здоровья столько делаю. И маски, и бальзамы, дорогущий шампунь, чтобы они были шелковистые». А еще родной бронзовый цвет никогда не подвергался воздействию аммиака. Сколько себя помню, даже желания не возникало высветлить или затемнить тон родного каштана. «Эх, и что этим мужикам надо?» Раздраженно отодвинув стул, шумно опустилась на сиденье. Хлопнула дверь, и я испуганно вздрогнув, открыла томик Пушкина прямо посередине, будто меня чуть не поймали на горяченьком. Первой мыслью было... «Что началось?» А потом «Это происходит за правду?» Я смотрела за приближением пятерки могучих воинов поверх книги, и слово «воины» употребляется в прямом значении. Клинки длинных мечей тихо постукивали в ножнах, а пружинящий шаг выдавал в каждом посетителе хищника. Венка на глазу задергалась, и я крепко зажмурилась, чтобы галлюцинация оставила меня в покое. «Вот это я называю», – дочиталась в фэнтези. «Это ж надо, до какой степени Наталья Ивановна меня заболтала, что я решила уйти от действительности привычным способом. Обычно подобный хоровод картинок только перед сном приходит». Сидела с закрытыми глазами, пока все не затихло. «И надо бы уже открыть их?» – да посторонний запах настораживал. «Ну не может библиотеки пахнуть потными мужиками». Когда я единственная женщина, одна на весь зал сижу, пока моя начальница между стеллажами пропала, собрав волю в кулак, шумно выдохнула и открыла глаза. Глюк не пропал. Более того, воины остановились на расстоянии вытянутой руки и нависли надо мной с мрачными минами на лице. Особенно выделялся мужчина, стоящий за спиной четверых здоровяков при близком контакте оказавшихся молодыми парнями не старше двадцати лет. «И что сложного?» Процедил темно-русый великан, отвешивая оплюху второму слева. «Работайте. Еще раз запорите рейд на землю и приведете мне адепта на грани истерики. Не обижайтесь. Проявляемся по одному. Иллюзию земных обносков набросьте никакого оружия, мать вашу!» «Ректор, а нам точные координаты дали?» Сомнением протянул крайне справа, разглядывая меня, как под рентгеном. «Как по мне, так старовато для первокурсницы». А бармоты заржали, пока им снова не прилетело от... «Ректор?» «Этот невоспитанная малолетка сказала ректор?» «Еще слово, и ты у меня с пятого курса сам на первый вернешься, обычная девушка». Давайте уже к контакту. Портал откроется через десять минут. Привыкли и намерян волком тянуть мой кабинет. А мне потом с жалобами разбираться. Так вы нам мастер-класс покажите, ректор Маро. Периодически возвращаясь к строчкам открытой книги, безуспешно пыталась отделаться от самого качественного глюка, который меня посещал за всю мою жизнь. Ничего не выходило. Пока я интенсивно жмурилась за книгой, изредка поглядывая на странную компанию. Ректор отчитывал умника, которому остальная троица чуть ли не в рот заглядывала. «Адеп, делинарий, десять ночных дежурств. И только попробуйте мне нормативы по полосе препятствий не сдать. Ну, ректор, полигон третий». Уж не знаю, что там на третьем полигоне происходит, но даже дружки умника застонали дружным хором. А ректора это не тронуло. Более того, мужчина довольно улыбнулся, но его глаза, угрожающие, блеснули. «Если это, как ты там выразился, староватая для первокурсницы, да, точно. Так вот, если она начнет меня донимать, как три последние, вы все у меня перейдете на пятый полигон. Все, чтоб вас...» а Торо, которого в моем воображении владеют все прапорщики, даже я встряхнула. Я первый. Тоскливо буркнул делинарий, принимая какую бы то ни было задачу компании на свои широкие плечи. Пространство вокруг смуглого брюнета заискрило. Парень будто по щелчку сменил одежду, растворился пояс оружием на его талии, даже запах стал другим. Все бы ничего, но контуры тела гостя Продолжали гореть, делая глюк ярче, что ли. Остальные так и остались стоять в тумане. Книжка выпала из моих рук, когда Делинарий оперся на стойку и тихо пропел. «Спокойно, девушка. Лучше ответьте. Вы верите в волшебство?» И я зашлась в истерическом смехе. «Добро пожаловать в новую историю. Надеюсь на вашу поддержку, лайки и комменты». «Что ты там веселишься, Есения?» Послышался из-за поворота ворчливый голос начальницы. Паренек витиевато выругался себе под нос и снова посерел. Там ему еще раз нашлепали по затылку. Хохот набирал обороты. «Я понимала, что веду себя совсем нездорово, но ничего поделать с собой не могла. Бреда такого размаха давно не видела. Последний раз был, наверное, после смерти бабушки». Она у меня такого рода вещи поощряла. Говорила, что сама из древнего рода кого-то там. Точно не помню. Мне лет пять было. Когда бабушка умерла, она пришла ко мне, и это был не сон. Старушка, как всегда, поучала меня, наказывала помнить о нашем наследии. Просила, чтобы я не бросала упражнения, которые мы каждое утро с ней выполняли, когда мать оставляла меня у бабули. «Было еще что-то, но я мало что помню из своего детства». Все воспоминания затер детский дом, куда мама определила меня через полгода со словами «Нет, это не по мне. Скажи спасибо, что в дурку не сдала». А я ведь ничего преступного не делала. Только по утрам просыпалась солнце встречать, как бабушка наставляла. Да и вообще, что может быть такого криминального пятилетний ребенок сделать?» К черту ее! Как оказалось, бабушка не зря свою невестку не взлюбила. Только ради меня мать терпела. Кто бы знал, что меня, в свою очередь, родная мама терпела только из-за постоянных выплат со стороны свекрови. ни денег? Нафиг ребенок. Я давно пережила собственную трагедию, поэтому от горьких воспоминаний просто отмахнулась. Глюк навеял, но со смехом я справилась, снова вслушиваясь в ругань серых гостей. Время у ребят поджимало. Какой-то портал грозился вот-вот открыться, а я еще не Ректор Маро, что делать? — Деленарий, это ты сейчас у меня спросил? Кто говорил, что его отряд на ура справится с любым поручением? Ты как практику вселения нечистью проходить собрался? — распекал мужчина ребят, скрестив руки на груди. — Опять будешь отца просить о помощи? — Я... — И я не просил никогда. — Ну, конечно. А вчера министр ко мне в особняк приезжал, чтобы выспаться, да? — Я не просил. Возмутился парень, и его фон заколебался. — За щитами следи, умник. Нас никто не должен видеть. Ректор с задумчивым видом пожал накачанными плечами, которым даже Геракл позавидует, и выдохнул. — Ладно уж. Не просил, значит, не просил. Сам разберусь. С этой девицей заканчивайте. Портал скоро откроется. Делинарий с готовностью кивнул, а его плечи расправились от облегчения. Видимо, указы его отца доставали парни не меньше ректора. велинес отойди к дверям. И... Дальше глюки развернули целую стратегию. Брюнет с веселыми глазами и милой ямочкой на подбородке был отправлен для отвлечения Натальи Ивановны. Делинарий тоже к другу присоединился. Только его задача состояла в том, чтобы уболтать меня на перемещение в другой мир. Верила ли я в происходящее? Нет. Очень качественный глюк. К таким привыкаешь, когда от детства остается одна большая травма. У некоторых детей есть вымышленные друзья. Ну а я живу за счет собственного воображения. Весело, иной раз жуть, особенно когда к реке хожу или в лес. Так как мои галлюцинации никто еще ни разу не видел, я спокойно поднялась с места и зашагала в сторону классической литературы, чтобы осуществить первоначальное зад... первоначально задуманное, то есть вернуть Томик на место. «Ой, да, конечно!» Со стороны начальницы. Резко заставила меня остановиться. Обернувшись, выронила Томик. Она разговаривает с ним. Приоткрыв рот, я неотрывно следила за парнем, с ямочкой на подбородке, ведущим улыбающуюся от восторга старушку в самый дальний сектор. Делина шел ко мне, а я уже ничего смешного в происходящем не находила. — Кто ты, черт возьми, такое? — Я не такое, — нахмурился парень, оглядываясь по сторонам. — Но если хочешь узнать подробнее, идем со мной. Оценив его протянутую руку, поджал губы в сомнении. Этого мало. Куда идти? Смогу ли я вернуться? Ты родилась здесь, но не принадлежишь этому миру, Есения. Медленно произнес мое имя парень, будто пробуя его на вкус. Вокруг тебя всегда творятся странные вещи. Ты можешь то, что не могут другие. Если хочешь понять, кто ты, и развить в себе свои способности, об этом тебе поможет Академия Ним. Другой мир? Академия магии? Получив скупокивок, нахмурилась. А вернуться? Ты так и не ответил. Смогу ли я вернуться? А ты хочешь возвращаться сюда? Этот вопрос застал меня врасплох. Сюда. Это однокомнатная квартира, предоставленная государством после совершеннолетия. А еще у меня есть педагогический колледж за плечами. Специальность «Учитель русского языка» или «Учитель русского языка и литературы». Работа в городской библиотеке и начальница со своим племянником. С губ сорвался только один разумный вопрос. «Деньги брать с собой надо?»